Глава 33. Иван Колбаса Долго смотрел Иван Колбаса с вышки на удалявшихся в сторону Мартанской станичников. Зажурился. Грустинка проскальзывала во взгляде раскосых глаз. Думал о своем. «Эх, ма, такие набих на черкесский аул от насумы зробила, а я тут на баштях пузо грию та малолитковому розуму в Тьфу!» Сплюнул в сердцах. Ушли станичники, у себе сыскавшие в станицу родную. Осталось висеть в воздухе небольшое облачко. Пыли до сакмы, отпечатавшись на степном шляхе замысловатыми узорами, напоминали о недавнем присутствии станичников. «Колызмина, одному господу ведомо!» Сам себе под нос пробурчал Иван и, поправив попаху, чуть громче произнес. «Служба казачья, життя собачье!» — До дома хочу. Наши, мабуть, уже седают обидать, а меня нема, — задумчиво протянул напарник Аниска Казуб, тем самым оторвав Ивана от грустных мыслей. «Шо — Что? недовольно спросил Иван. — Борщу наваристого, вареники с сыром и сметаной, рану, та мяса, баранчика молодого в грубке стомленного, — мечтательно произнес Аниска, пропустив вопрос Ивана мимо ушей. — Эка ты загнул. Поддержал разговор Иван и добавил, глотая тягучую слюну. «И накажи! В дома зараз и масло, и сыр, и вареники!» Долгая служба на постах до да пикетов отрывала казаков от повседневной станичной жизни. Служба в основе своей переносилась казаками стойко, но уже после первой недели, проведенной на отдаленном пикете, служил и люд начинал скучать по домашней еде. Конечно, плавнее. Да небольшие перелески в округе изобиловали дичью, река давала возможность хорошего улова. Но пища эта была до того однообразной, что животы казаков порой бастовали грозяни с вареньем и требовали снеди приготовленной дома. Осталось лишь лелеять мечту о смене и скором возвращении домой, где вдоволь кормят и борщом, и варениками, и всем тем, чего никак невозможно раздопыть на постах до да пикетах. Так звичайно, вареники, выплюл Аниска, дюжи их поважаю. "Оттож", буркнув в бороду ответил Иван Колбаса. "А что, дядько Иванка?" "Не в тему розговора, продовжив Аниска. "Попросимся у господина сотника али у атамана, нехай пусти охотинську команду до черкесів знова, та й нас візьме з собою. Звісно, це наша справдішня пластунська служба".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 Ті оті дурне. Хіба ж ми такі дурні, підемо тих черкесів по горах та скелях ганяти? Та нехай вони сказяться. Який же ж добрий козак у таку годину, як у We у гори полізе? Ми зараз підемо за перелісок, де балоритки ховалися, повернемо та на Уманця скрізь плавній прямисінько у Станицю і помандруємо. Аніс задумался. Правду, говорит дядька Иван, или же с присущей к подшучиванию пытается его, еще неопытного казака, разыграть. Устанытью кажешь?» – неуверенно спросил козуб. «Звист устанытью, придавая серьезности голосу, подтвердил Иван и, видя нерешительность Аниски, добавил. «У мене там кум еш, а бер трохима, та ты ж его знаешь, куш «У его така смачна запеканка, такая смачна!» Аниска начинал постепенно верить словам Ивана. Так правдоподобно он говорил. «Запеканка, кажешь?» – спросил радостно. «Боже мой, что за запеканка? А вареники, а наливки, и славянка, и тернивка, еще душа забожая!» Нараспев выдал Иван, поглядывая сквозь прищур глаз на Аниску – Тут er is готов у слізь з башті й en погасить в станицю к шаберу Івана Кушнаренка. Коли це було, як я смачну горілку пив, притягнула мечтательна колбаса, це вже котрий тиждень, як я з тобою на ентім пікеті вештаюся, вареники. Які вареники Иван все косился на Аниську, примечая, как меняется его настроение. В глазах напарника светилась радость, как светится неподдельно в глазах ребенка, получившего желаемый подарок. Запыканка, вареники, слывянка, турнивка, повторял как стиха «Та Таборщ с чесноковыми помпушками, подытожил Иван. Дядьку Иваны, пиш ты швидко сходимо до кума твого, одна нога тут, друга там, в мить обертимося, умоляюще выдала Ниска. Иван, осознавая свой триумф, с минуту внимательно глядел на расплывшееся в улыбке лицо напарника, как у кота, съевшего крынку сметаны, вдруг разразился густым, негромким хохотом. А Ниська, осознавая постепенно, что его провели на намекини, с досады выругался. Услышав недобрі слова напарника, Іван прийняв серйозний вигляд, строго прозніс: "В якій сповики таке було, щоб башту без служби залишити? Під Батагіз захотів, щоб до вечора мені з башті не злазив. В ободва очі у стороно гор диви시, щоб жоден птах без того видови Zrozumiv? — пролетів", зрозумів, зрозумів. gubi губи ображено Бортоланійська. "Куди зараз пішов?" Строго спросил Иван Колбаса, увидев, как Аниська стал спускаться с башти. "Стять хочу", слегка повысив голос, ответил Казуп и добавил: «Чины не можно? Стять". Передразнил Колбаса, чтоб мигом мне. И покачал след спускавшемуся Аниске, ухмыльнувшись, добавил: "Пластун". А низко понимал, что не со зла над ним пошутил Иван Колбаса. Долгое пребывание на постах до пикетах в отрыве от повседневной станичной жизни, где можно было и лясы поточить с девками, и пиндюрку другую доброго чехеря с казаками опрокинуть, накладывало свой отпечаток. Оттого и потрунивали друг над другом казаки, несшие дозорную службу». Как водится, старшие подначивали младших, считая их неопытными, не готовыми, не нюхавшими пороха стать настоящими пластунами. Оправившись, он вновь поднялся на вышку. Его старший напарник всматривался вдаль на прилегающие горы, покрытые в это время года ароматным разнотравьем. Легкий ветерок донес до носа о низкий пряный аромат, замешанный на полыни и чебреце. Ветерок коснулся чуба молодого казака и понесся дальше, по другую сторону реки Марты, где начинались степные раздолья. Пробежался волнами по седому ковылю и скрылся за дальними курганами, безмолвными свидетелями цивилизации скифов и сарматов. — Эх, краса яка! — подумала Ниська. — немає ничего кращего за наши горы, нашего степу. Воистину, божа краса! «Шо надувся, как мыша на крупу? харежу журытысь!» Мягко по-отцовски сказал Иван Колбаса, «Тю, яка беда! Без жарту казаку та служба не на радість!» «Та гаразд, дядьку Ивана, я не журюся, разумію все!» Состряпав некое подобие улыбки на лице, ответил казуб, Ото той добре! Шо нам казакам ділити". Довольны тем, что его подковырка закончилась миром, без обид подытожил Иван. И чуть помедлив добавил. Слухай, Аниска, я нещодавно, пока ты на баштях стоял, трех шапорей спеймав. Став казанок на вогонь, зараз добру шурпу наваримо, та посерба ему. У самого живит до спины прилип. Я мигом дядьку Иваны, — выпрыл Аниска готовый скатиться кубарем с вышки, чтобы выполнить просьбу старшего товарища. Чуешь? — остановил его Иван. Со стороны плавней, поросших густо чеканом, раздавались характерные звуки. «Карась, карась, лын-лын, шкрипку-шкрипку, им-им!» «Вот о чем спевая камышанка! Маленька птаха, а як спевая!» «Чу! А це послухай!» Подняв указательный палец вверх, тихо сказал колбаса. «Наварила борщу каши, борщу каши, а же вроде типа терпло, а это то, о чем спевая ласточка!» «Он вон и кружляет низенько, от же до дощу!» Оба казака смотрели, как маленькие юркие птички ловко на лету ловили машкару, в изобилии появлявшуюся в воздухе после того, как полуденный зной сменялся предвечерней легкой прохладой. Добрая аниська! Разводь богаття! Шурпу навариму, твечерят и сядемо!» – прервал молчание Иван Колбаса. Аниска козуб спустился к халабуде, и через минуту в воздух потянулся ароматный дымок костра. Старший караул глядя на то, как низко умело разжег костер, довольно цокнул языком и подумал, «Характерный, значит, добрый пластун с него выйдет». Иван-колбаса происходил из казаков-запорожских. Рост был среднего, но крепок в сложении и коренаст. Его внешность не была особо примечательна. Впрочем, глубинные гены относили происхождение родоначальника рода колбаса к народам тюркским. Оттуда же, из глубины и пошло прозвище «колбас», что на тюркском означало «усмиряющей рукой». От слов «кол рука», «бас» – «усмирять давить». От своих далеких предков, живших еще в дохристианские времена и исповедовавших тенгрианство, Иван-колбаса, несмотря на то, что столетия кровь тюркская в его роду смешивалась с кровью славянской, унаследовал характерный разрез глаз – оливками. Зеленоватый оттенок глаз как нельзя лучше гармонировал с рыжеватым оттенком его волос, что опять же являлось отголоском тюркских генов. И что характерно, это сочетание цвета глаз и волос неизменно проявлялось в роду колбаса через поколения, передаваясь от деда внуку – Густая рыжеватая борода окаймляла слегка вытянутую, похожую по форме на кабак голову, волосы, на которые Иван тщательно сбривал, что придавало его внешности еще большей тюркскости. Супруга Ивана в сердцах дразнила его обреком. Прадед Ивана Колбасы, запорожский казак тоже Иван, 30 лет от роду, был переселен с женой Соломонидой и двумя детьми Лаврентием и Ксенией при Олбаском Ливане. Курень-Титаревский. С ним вместе переселился и дядька его Григорий Деркач, брат матери с супругой Пелагеей и дочерьми Акелиной и Тетяной. Спустя время уже дед Ивана Колбасы Андрей с сыном Виктором с хозяйством своим был переселен во вновь образованную в 1864 году станицу Мартанскую – Станица была образована на месте аула Псегуб, сожженного в 1851 году русскими войсками под предводительством генерала Рашпеля за отказ принять присягу на верность Российской империи. Там в станице и появился на свет божий казак Иван Колбаса, унаследовавший от деда своего Андрия рыжеватый цвет волос и зеленоватость глаз. Добрым пластуном стал Иван впоследствии, да и рубакой был славным. Ни одна черкесская душа отлетела к пра от острого клинка, зажатого в крепкой руке Ивана. Знал свое дело казак. В плавнях да в горах, как на собственном базу, мог безошибочно и днем, и ночью бродить. Теперь вот молодых уму разуму учит. Дело не менее важное». Пока Иван, стоя на вышке, внимательно изучал окрестности, всматриваясь в сереющую даль, Аниска заварил жирную шурпу, добавив к большим нарезанным кускам шапарей несколько веточек чабреца. Чуткий нос Ивана почуял запах приготовленной еды, сглотнул слюну, предвкушая трапезу. «Дядька Иван, спускайтесь в вечеряти! Готова шурпа!» – позвал Аниска. «Добрый хлопчик, иду, довольно крякнул Иван и спустился к халабуде. В костре весело потрескивали чурки. Пламя облизывало их, танцуя в каждом дуновении ветерка, доносившегося сьерика. В казанке дымилась шурпа, приправленная горстью крупы. Бульки, поднимавшиеся с дна, с характерным звуком пробивались сквозь куски шапорей, взрываясь на поверхности пузырьками». Пахло смесью чабреца, шурпы и тепла, оставляемого медленно катящимся к верхушкам дальних гор дневным светилом. Они с Иваном помолились и принялись трапезничать, черпая шурпу деревянными ложками прямо с казанка. Животы соскучились по горячему, по жидкому, наполняли утробы казаки. Насыщение приходило постепенно. «Слухай, Аниська», — облизывая ложку, смакуя, нарушил молчание Иван Колбаса. «За пластунов хисторию скажу. никому до силь не казав, тоби повидаю. Мы с тобой сколько днёв тут разом. Отож, ж. Почитай, одна односумов. Так вот, слухай, и не кажи, после шо не слыхав. Была справа на вини, что мы с турками вели». We ми ось de volgende поруч з нами солдати, росіяни, значить, en onze kazakken in de розжилися і, en in не гріх, en een zaten in de we zaten in de Почав зо мною російський унтір офіцер суперечка, мовляв, краще за нього ніхто не стріляє. Так от, як ми повечеряли і начали спорить. Це я ж лучче тебе стріляє, каже Унтір, а я йому брешеш, я лучче, а він не утіхає. Ану, ну, побачим, як ти стріляєш. Та у мене хміль в голові, я не здаюсь, москалі нам козакам не указ, і кажу йому ik на 100 шагов gekocht. Als ik een шапку. heb, картина heb ik een korte korte korte korte korte 90, korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte mijn товарищ підходить, ближче подивився, похитав головою, het gevoel, трошки heb het gevoel, ik heb het gevoel, ik heb het gevoel, ik heb het gevoel, ik heb het gevoel, ik heb het gevoel, ik heb het gevoel, ik i het gevoel, ik heb het gevoel, ik heb het gevoel, ik het После сытной трапезы слегка клонила в сон, Аниська потихоньку стал клевать носом. Сховай казанок у холобуду и сам подреми, я на баштах постою, а после змейныш меня, распорядился Иван. Аниська пастушно накрыл казанок деревянной крышкой, убрал его в холобуду, чтобы зверье потемно на запах еды не вышла, да и откинулся в холобуду на спину – Приятно захрустел под телом мягкий чекан, Сон мгновенно сморил Аниську. Снилось ему, как он метится в большого сикача, пасущегося в перелеске, еще мгновение, и меткий выстрел сразит дикого зверя. Но тут кабан поднимает клыкастую морду и говорит человеческим голосом. «А ну, ну, побачим, як ты стреляешь!» Аниска бросает от неожиданности рушницу, а кабан не унимается. «Слякался, казак! Мичеред, Считай сто шагов!» Аниска вскрикнул во сне, в полудреме прошептал "Згинь, греть!» Перевернулся на бок и снова засопел. Рой комаров с надоедливым писком кружился над халабудой. Но умело расставленные дымоухи с треющим сухим кизяком не давали проникнуть этим кровососущим обитателям прибрежных зарастей внутрь халабуды. Иван Колбаса поднялся на вышку, проверил рушницу и, прислонившись к стойке, неошкуренному бревну, стал всматриваться в предзакатную оранжевую даль. Вряд ли обрыки решатся на набег. В горах оставались в основном мирные горцы. Кто хотел принять подданство империи российской? Те же, кто еще держал в руках оружие и не сдавался, уходили далеко в горы и все реже совершали набеги. Но казачьи посты и пикеты еще долгое время оставались надежной защитой от незваных гостей с гор. Баштя, или вышка, и фигура казака составляли служебные принадлежности пикета, как и поста. Но на посту дымится труба хаты, более или менее гостеприимной. Пикет же не представляет другого приюта, кроме халабуды с разложенным посередине его огоньком. Тому примером и был пост, на котором несли свою нелегкую службу Иван Колбаса и Аниска Казуб. Был и еще один служивый, приблудившийся кот, любивший растянуться около огонька. Кот делил сухарь с казаками в этом глухом, угрюмом аванпостном шалаше и наделял эту убогую халабуду ее единственным мирным и мягким впечатлением, единственным отратным развлечением среди бессменных суровых дум об опасности и неприятеле – Вернувшись из поиска, Иван подсядет к огоньку сушиться. Его чело хмурится, его ус топорщится, на душе тяжело, в голове смутно подойдет на цыпочках котик и умильно уставит на него свои добрые серые глазки. Казак его оттолкнет, но котик подъедет немного спустя в другой раз. Казак его погладит и нежно подергает за жидкий ус. Тогда кот повеляет ему дружелюбно хвостом, и помурлычит воспоминанием о своей бабушке, с которой играет где-то в станице казачата. И вот морщины слетели с чела, ус прилег, от сердца отошло, и на душе казака опять светло. Добрая казацкая душа не зачерствеет и не заплесневеет ни в какой трущобе, ни среди каких суровостей военного быта. Кто-то из путешественников, проезжая по кордонной казачьей линии, написал впоследствии «Убийственное житье на постах в Черномории, кругом трясины, болота и топи, покрытые камышом, мошки и комары едят до крови, провиант привозится из дальних станиц за 50-80 верст, на эти посты ссылают за наказание». Наказанием для Аниски с Иваном эта служба, конечно же, не считалась. Бывает и что похуже стояние на баштях, но и легкой ее назвать было нельзя. Но на то казак и родился, чтобы службу нести.